То, что называется любовью, в дверь стучит. То, что называется любовью, для меня молчит. Распахну потом окно, приоткрою тайну. Я не жду, да нет же, жду. Счастье не случайно. Ходит рядом день и ночь, ищет меня, ищет. Верю, мимо не пройдет, позвонит, напишет.